Глава семнадцатая После господского завтрака, как приказано было, я сменила фартук и заглянула в трапезную. Комната была всё так же пустовата, с голыми стенами, но сейчас здесь весело потрескивали дровами два больших камина. Окна были отмыты, и на них даже висели шторы. Надо сказать, довольно простецкие, не новые и не слишком красивые. Две горничные убирали со стола грязную посуду, складывая её в большие плетёные корзины. В одну — пустую, во вторую — с остатками блюд. Я знала, что часть этих блюд, тех, что не сможет сохранить до обеда, Марта распределит между слугами и кухарками. Барб тоже делала так. За еду с господского стола шла небольшая негласная борьба между работниками кухни и теми, кто обслуживал господ в замке. Горничные лакеи частенько норовили постоять за дверью и сгрызть особо вкусный кусочек. Но за сохранность продуктов и блюд всегда отвечала главная кухарка — потому и бар а теперь и Марта будут лично проверять всё, что вернут на кухню. Если, например, останется кусок жаркого, его не отдадут слугам, а отправят в подпол и потом нарежут тонкими пластами на вечерний стол в качестве холодной закуски. Но оставались ещё иногда и другие вещи, например, плохо обглоданная куриная ножка. Такое тоже должна была распределять кухарка, но замковые слуги частенько хитрили. Сама я этой едой брезговала. Пусть она и значительно вкуснее, но я лучше попроще что-то съем, чем то, что могло ранее побывать в чужих тарелках. Тем более, что для солдат готовили пищу тоже с мясом, и голодной я не была. А вот брезгливость перебарывать не собиралась. Кресло во главе стола пустовало, барон уже ушёл. На стуле сбоку от его места сидела красивая высокая блондинка и слушала чистенькую пухленькую женщину в одежде служанки, но без привычного чипца. Волосы, припудренные сединой, были собраны в тугой узел. Женщина непрерывно кланялась, не отпуская руку крошечной девочки, молча смотрящей на всё это. Малышке было года три-четыре, не больше, но она смирно стояла и не капризничала. Шерстяное платьишко, белый плотняный воротник и такой же фарточек с бантом сзади. Лица мне не было видно, но льняные кудряшки смотрелись очаровательно. В сжатом кулачке — трепичная кукла в серой одежке, которую она держала за руку так же, как её саму нянька. Я замерла в дверях, не понимая, нужно ли уйти и вернуться позднее, или можно просто подождать очереди. «Хорошо кушала и спала сладко», — женщина разговаривала достаточно грамотно, по-городскому. «Молитву учишь с ней?» У баронессы был мягкий бархатный голос, хотя слова звучали рисковато, Заметно было, что дама привыкла командовать. «Учим госпожа баронесса, конечно. А как же?» Говорит маленькая госпожа ещё не слишком хорошо, но она старается. Мне показалось, что гувернантка слегка выгораживает свою воспитанницу. Баронесса ещё немного помолчала, разглядывая стоящую перед ней парочку, и, наконец, отпустила их величественным. «Ступайте!» Больше всего меня удивило то, что она даже не приласкала дочку, не попыталась с ней поговорить. Так директор школы мог поинтересоваться успехами какого-нибудь обалдуя у молоденькой учительницы начальных классов. Но разве мама не должна сама разговаривать с ребёнком? Она была как ледяная статуя, красивая и чуть безжизненная. Гувернантка, или всё же это была нянька, подхватила девочку на руки и выскользнула в одной из дверей. Малышка обняла её за шею доверчиво положила головку на плечо. А я прошла в трапезную, остановилась напротив дамы и поклонилась, изобразив Книксон. Баронесса была хороша той сочной красотой, которую некоторые женщины приобретают после первых родов. Немного полноватая, но не толстая, скорее, налетая здоровьем и молодостью. Нежная розово-белая кожа, почти такие же, как у дочери, светлые волосы. Правда, не кудрявые. Чуть редковатый и убранный на затылке в какой-то небольшой, но интересный чехольчик с вышивкой золотом и отделкой мелким жемчугом. Оттуда на плечи спускались четыре туго скрученные локона, немного другого оттенка. На красивой высокой шее короткое трёхрядное ожерелье из таких же розово-перламутровых бусин. Крупные серьги-люстры тоже с жемчугом. Ей очень шёл этот тёплый нежный отсвет, но вот для будничного утра многовато побрякушек. На пальцах — пять или шесть крупных перстней, крупная жемчужная брошь на платье, да и вырез не самый скромный. Впрочем, может быть, баронесса собиралась в гости или ждала гостей. Платье из золотистой розовой парчи явно не домашнее. Я рассматривала её аккуратно, стараясь не поднимать глаз. Здесь не принято смотреть в лицо господам, но мне было интересно. Она отвернулась от меня к столу и скомандовала. — Бетси! «Принеси мне отвар!» Одна из горничных кинулась на кухню выполнять поручение. Вторая тихо заскользила следом, унося грязную посуду. Дама сидела в полоборота ко мне, подперев рукой подбородок, как бы забыв о моём существовании. А я стояла дурдурой, дурой не понимая, что делать. Я ей нужна или она уже передумала? Минуты тянулись. Вернулась горничная и подала ей кубок с питьём. «Ступай, Бетси!» Она неторопливо пила, я стояла, недоумевая всё больше. «Я не потерплю в замке шлюх!» Я даже не сразу поняла, что это она говорит мне, но больше в трапезной никого не было. Ситуация вызвала у меня оторопь. Что-то нужно отвечать или нет? Оправдываться? Но за что? Она встала резко, шагнула ко мне, остановившись буквально в одном шаге, и заговорила. «Я не потерплю в замке шлюх!» Но госпожа, не смей перебивать!» Все, буквально все, видели, как ты сидела без чипца на улице, трясла своими космами и завлекала лакеев и конюхов. «Ты даже христианского почтения к смерти не испытывала! Прямо возле покойницы и красовалась!» Я молчала, совершенно не понимая, что нужно отвечать. Может, я и сняла чепец, когда вытирала им лицо от слёз. Но я просто этого не помнила. Кроме того, здесь не было такого уж сильного запрета на обнажённую голову. Полотняные чипцы носили только служанки. Горожанки я сама видела на рынке. Зачастую обходились или шапочкой, явно надетой для тепла, или вовсе просто накидывали капюшон на прическу. Может, я чего-то не знаю, каких-то сложных тонкостей? Я молчала, готовая даже извиниться, когда баронесса устанет мне выговаривать. Но она только распалялась. «Ты просто купленная рабыня, и я вправе буду отдать тебя в любое место, если ты позволишь себе ещё что-то подобное. В благочестивом доме, таким как ты, не место. А вот в вольнорке тебя с удовольствием примут в весёлый дом на работу, поняла?» Она резко сделала шаг вперёд и хлестнула меня по щеке, сильно и расчётливо. Я упала. Скорее, впрочем, от неожиданности. Меня никто никогда не бил ни в одной из жизней. Похоже, здесь просто не успели это сделать. Чепец свалился, и заплетённая с утра коса вывалилась на спину. Снизу вверх я глядела на баронессу и поражалась. На её лице расцвела нежная улыбка. Ноздри точёного носа подрагивали, а прекрасные голубые глаза перестали быть такими строгими. Она была довольна этим проявлением своей власти? Или она маньячка, и ей просто нравится бить людей? Стараясь держаться, я дышала глубоко-глубоко открытым ртом, в котором всё немедленно пересохло. И понимала, что... Ни черта, я не понимала. Я медленно вставала с пола, наливаясь злобой. Не знаю, кинулась бы я на Бронессу или нет, но то, что я ощутила в этот момент, нельзя назвать нормальным. Я вполне готова была вцепиться ей в горло. Столько всего разного одновременно кипело во мне. Что здесь происходит? Голос барона был достаточно сух, но спокоен. Даже любопытство не мелькнуло. Он стоял в раскрытой двери, ведущей куда-то вглубь замка, и смотрел на нас весьма внимательно. Баронесса отреагировала со скоростью голодной кобры. «Ничего особенного, дорогой Генри!» Она ласково улыбнулась. Тебе не стоит даже обращать на эти мелочи внимание. Сейчас, когда я вернулась, я решила заняться прислугой. Ты, дорогой, по неопытности немного распустил их. Но теперь, когда здесь есть хозяйка, ты можешь просто забыть обо всех этих мелочах. Не переживай, я разберусь со всей домашней прислугой. И родовой замок Хоггертов снова заблистает. Ступай, милый. Я совсем справлюсь сама.